Глава 22 вторая. тебя нет своей кровати. После пары часов, проведенных у королевских портних, настроение Франчески было, мягко говоря, не самым добрым. Ей хватило бы и нескольких минут, но швеи оказались настолько назойливыми, проверяя каждую складку, выискивая малейшие недочеты и внося бесконечные корректировки. Ведь эта женщина была приближенной к королеве, раз Ее Величество лично распорядилась шить для нее платье и сама пришла вместе с ней. После состоялась примерка наряда самой королевы для предстоящего бала, и, чтобы не обижать подругу, Франческа осталась с ней, вежливо кивая, когда к ней обращались. Комната, в которой они находились, полностью принадлежала портнихам. Ее Величеству надлежало часто менять наряды поэтому у нее имелось много служащих и ремесленников в разных областях. Для удобства и чтобы облегчить труд швеям, она распорядилась выделить для них комнаты в замке. Первые их поездки к ней на встрече с повозкой под завязку, загруженной отрезанными тканей, вызвал у Беатрис неподдельный ужас. Перенести все это в зал приемов заняло только около получаса, не говоря о выигрыках и бумагах с эскизами. Поэтому сейчас они находились в комнате, стены которой были заполнены полками со всевозможными тканями, нитками и лентами для отделки. Драгоценные камни, золотое и серебряное шитьё разложенные в специальных футлярах в дальней части. В другом углу стояла небольшая вешалка с продольной перекладиной, на которой висели какие-то образцы и что-то из полуготовой одежды. Заметив, что на нее уже какое-то время обращают внимание, Франческа направилась к этой вешалке, на занять себя чем-то. Рука сразу потянулась к темно-зеленой рубашке, которая оказалась просто перекинута через планку с самого края череды других ярких нарядов. Рубашка выделялась совсем простым кроем, даже слегка мятая, что придавало ей еще большее сходство с тем, что носили в ее мире. «Госпожа!» К ней подошла помощница портнихи. «Вы что-то хотели?» «Да, увидела вот это!» Франческа продемонстрировала свою находку. «Могу я ее примерить?» «Простите, госпожа!» Стала оправдываться девушка. «Даже не знаю, как она здесь оказалась. Это одежда от другого портного. Значит, ее нельзя взять». Но она не понимала, что хочет ей сказать это швея. «Нет». Замялась помощница, смотря на мятую мужскую рубашку. «Эта одежда не подойдет для госпожи». «Меделин, помоги нам», – громко произнесла королева, услышав их разговор. Беатрис знала, что для Франчески все еще было непонятно четкое разделение этого мира на строго мужскую и женскую часть. Да и раньше, даже отлично все зная, она никогда не обращала на это внимания. Ее Величество была уверена что за эти годы в ее подходе к одежде точно ничего не поменялось. Франческа благодарно кивнула подруге и направилась за стоящую рядом ширму. Облачившись в эту удобную свободную рубашку, женщина отметила, как гармонично она смотрелась с ее темной юбкой. Еще больше захотелось приобрести ее, поэтому она вышла из-за ширмы в обновке. Подойдя к швеям, Франческа спросила – «Я могу ее себе оставить», — уточнила она. Портниха замялась, разглядывая женщину. Да, рубашка была ей в пору и смотрелась на госпоже очень естественно. Но дамы в замке не одевались так просто. Да и это была мужская вещь, непонятно, как оказавшаяся в ее мастерской. Шия недовольно покосилась на свою помощницу которая помогала другому мастеру и, скорее всего, принесла это сюда. Конечно, если она тебе нравится. Тут же решила не начавшийся спор королева. А твою одежду принесут к тебе в комнату. После нескольких минут примерка наконец закончилась. И Франческа выдохнула с облегчением, что может покинуть комнату. В этот момент она думала, что согласна провести на тренировочном поле хоть весь день, только бы еще раз не попасть в руки этих внимательных и назойливых партнер. Быстро поблагодарив всех и попрощавшись, она просто вылетела за дверь и сразу же в коридоре увидела Алика, прислонившегося к стене у окна и сложившего на груди руки. «И давно он здесь стоит», — была первая ее мысль. «И как он меня постоянно находит?» «Тоже пришел к портнихе?» – пошутила женщина. «Я ждал тебя». «В этом я даже не сомневаюсь», – подумала Франческа, понимая, что от него, похоже, не скрыться. Хотя она пыталась. «Знаешь, Алик, мне кажется, что уже поздно для тренировок». Женщина не хотела менять свои планы и постаралась снова избежать общения с ним я говорил, что хочу показать тебе одно место. И это время как раз самое подходящее. Он говорил спокойно. В глазах читалось только внимание к собеседнику. И это выгодно отличалось от его прошлого облика. Сейчас находиться с ним рядом ощущалось вполне комфортно. Да и Франческо немного заинтересовалась. Что же с такой настойчивостью он хотел ей показать? «Хорошо», — кивнула она, показывая, что готова последовать за ним. Мужчина направился вперед, ведя ее светлыми широкими коридорами. Выйдя наружу, они обогнули угол замка и оказались в довольно милом и тихом саду. В нем были разбросаны небольшие скамейки, и женщина подумала, что это их конечная цель. Сад, конечно, выглядел очаровательным, но Олег не казался похожим на человека, который устроит романтическое сидение под раскидистыми ивами. Но здесь они не остановились, и мужчина пошел дальше, направляясь прямо к крепостной стене. В одному ему в ведомом месте он коснулся стены и с тихим шорохом наружу открылась дверь, совершенно незаметно из сада. «О!» «Потайная дверь!» — восхитилась Франциско. «В нее можно водить в крепость девушек под покров ночи!» За что тут же получила укоризненный взгляд серых глаз. «Шучу, шучу!» Она подняла руки вверх, показывая, что была не неправа. Прямо в открывшемся проеме взору предстали высокие шапки колючего кустарника, опоясывающего крепость Но Олег обошел дверь, и скрылся за ней, показывая, что вдоль стены есть тропа, чтобы миновать эти дикие кусты и остаться невредимым. Женщина последовала за ним, внимательно смотря под ноги и следя за тем, чтобы не зацепиться разлетающейся юбкой из-за колючей ветки. Как только они миновали эти опасные шапки, ей открылась небольшая невероятная поляна, полностью заросшая фиолетово-розовым вереском. Высокие стебли с мириадами мелких цветов плотным покрывалом укрывали все вокруг. По дальнему краю земля резко обрывалась вниз на несколько метров крутым берегом реки, что огибала крепость с одной из сторон. Блестящая лента сверкала в солнечных лучах, неся быстрые воды дальше в расположившийся рядом город дойдя почти вплотную к краю обрыва, женщина смогла восхититься огромным старым деревом, одиноко, рожшим на этой, казавшейся волшебной поляне. Оно выглядело настолько большим и внушительным, что его нижние ветки с легкостью могли выдержать человека, даже не прогнувшись. На другой стороне реки продолжалось яркое фиолетовое поливереско, тонувшего за горизонтом. Поворачиваясь на месте, Франческа рассматривала это великолепие, поражаясь красоте природы этого мира. «Здесь так красиво!» — наконец смогла вымолвить она, улыбаясь мужчине. «Это действительно стоило увидеть. Это еще не все». Его губы тронула мягкая улыбка, когда он услышал восторг в ее голосе. Франческа вскинула бровь, ожидая продолжения. «Нужно немного подождать» и ты все сама увидишь». Не собираясь ничего рассказывать, произнес охотник. Солнце неуклонно двигалось к горизонту, но еще освещало своими яркими лучами землю. Франческа оглянулась на Алика, прислонившегося к широкому одинокому дереву, а потом села прямо на траву, подвернув под себя ноги. Она оперлась руками о землю и подняла голову, радуясь теплым солнечным лучам. Ветер легкими порывами перебирал ее распущенные волосы, отливавшие золотым блеском в таком ярком свете. Женщина улыбнулась только ей самой известным мыслям и, сощурившись, прикрыл глаза, подставляя лицо этим постоянным и переменчивым стихиям — солнцу и ветру. Чувствуя вечернее тепло, в голове Франчески не осталось ни одной мысли последнее время постоянно кружившихся в неразрешимом хороводе. Даже направляясь сюда, она не переставала думать, что-то планировать. И вдруг все отошло на второй план. А потом и вовсе исчезло. Сейчас хотелось только сидеть здесь, на краю обрыва, греться под солнечными лучами и ловить кожей быстрые потоки ветра. Алик неслышно подошел к женщине и сел рядом. Она настолько погрузилась в ей одной ведомый мир, что совершенно ничего вокруг себя не замечала. Мужчина, не отрываясь, рассматривал это любимое красивое лицо. Нежную блуждающую улыбку, трепещущие длинные ресницы, прикрывавшие невероятные изумрудные глаза, так ярко сиявшие в солнечном свете. Он уже давно запечатлел в памяти каждую черточку лица той, кто была для него всем. Каждый изгиб устроенного тела, разлетающиеся золотые волосы, такие мягкие, что всегда хотелось зарыться в них лицом. Сердце снова болезненно сжалось от воспоминаний. Сколько раз он уже терял ее, чтобы обрести вновь. Франческа опустила голову и, не переставая улыбаться, повернулась к нему, все же почувствовав его рядом. Она посмотрела в его серые глаза и увидела в них только мягкую, тихую нежность, так сильно контрастирующую с теми безумными взглядами, которыми он всегда раньше следил за ней. Сейчас этот опасный мужчина был настолько красив, что просто захватывало дух и перехватывало дыхание. Но перед ней предстала суровая мужская красота, как у восхитительного смертоносного кинжала выкованного рукой умелого мастера. Невозможно не восхищаться его острыми гранями, тонкой работой с узором нарезной изящной рукояти, закалённой сталью, прошедшей через жар кузнечной печи и пробирающую до нутра ледяную воду. Всё то, что этот мужчина испытал в своей жизни, к такой необузданной дикой красоте тянуло на физическом уровне. Но всегда в мозгу была мысль, что обоюдоострое лезвие смертельно опасно, так же, как и великолепно. И он сидел так близко, просто протянуть руку, и можно коснуться этих острых, будто вырезанных скул, зарыться пальцами в длинные черные волосы. Когда Франческа осознала ход своих мыслей, то тут же отвела взгляд, делая вид, что расправляет несуществующую складку На лежащей на траве юбке. Нельзя было поддаваться минутному порыву. Она действительно не хотела причинить ему ещё большую боль от того, что в скором времени покинет его. И уже убедила себя в том, что если не давать ему шанса, то потом будет проще. Но чёрт возьми, как это было трудно сейчас сделать. Франческа отвернулась, снова подняла глаза и замерла от представшей ей картины. Солнце уже коснулось горизонта, полностью сменив краски неба. Сейчас оно предстало в розово-фиолетовом цвете, сливаясь с морем березка на другой стороне реки, прочерченное белыми разрывами облаков и красными-желтыми полосами заката. Такого природного великолепия она не видела никогда в своей жизни, поэтому широко распахнутыми глазами ловила каждый миг уходящего дня. Увидев, что Франческа снова поддалась великолепию природы, Алик откинулся на поставленные за спину руки, не пытаясь к ней приблизиться, только находясь рядом и смотря с ней на яркие закатные краски, постепенно мягнувшие с приходом ночи. Когда солнце скрылось за горизонтом, небо стало приобретать равномерный чёрный цвет зажигаясь яркими точками звёзд, загоравшихся на небосводе. Всё это время женщина не сводила глаз с горизонта, впитывая в себя эти невероятно красивые образы. За один вечер появилось столько неизгладимых впечатлений, и сидевший рядом мужчина внушал ей обволакивающее чувство спокойствия, как будто они не первый раз сидели так на этой поляне и любовали закатом. Подул порыв ночного ветра, принеся холодные потоки. И Франческа поюжилась, обходив себе руками. «Пора возвращаться», сказала женщина, повернувшись к своему спутнику. Алик кивнул и поднялся с травы, протягивая ей руку. Франческа воспользовалась помощью и сразу убрала ладонь. Мужчина молча развернулся и пошел обратно к крепостной стене. Проводив ее через сад до входа в замок, Он предложил вместе перекусить. Но Франческа, сославшись на то, что устала за весь этот длинный день, сразу пошла спать. Полностью раздевшись, она улеглась в кровать. После стольких невероятных впечатлений и свежего воздуха хотелось быстрее заснуть. Раздался осторожный стук в двери. Франческа уже улеглась под одеяло и почти уснула. Женщина открыла глаза, раздумывая, не показалось ли ей это спросоне. Стук снова повторился. Решив быстро спровадить любого, кто мог бы так поздно заявиться к ней в комнату, Франческа стянула с кровати широкое одеяло и замоталась в него, как в плащ, придерживая его рукой у шеи, чтобы хоть как-то передвигаться в этом самодельном коконе. Лезть в шкаф за одеждой совершенно не хотелось. Да и разобраться с ночными гостями она планировала быстро. Не дожидаясь третьего стука, который непременно раздастся, потому что посетитель явно был настойчив, она отодвинула засов и открыла дверь. На пороге стоял никто иной, как Алик. «Зачем пришел?» Спросила она внимательно, разглядывая своего гостя. Перед ним стояла Франческа замотанная в огромное одеяло, которое длинным шлейфом тянулось за ней по полу, как будто она запуталась в пушистом мягком облаке. Олег замер, не ожидая увидеть такую картину. Женщина была так прелестна, что охотник забыл все подготовленные ранее слова, чтобы объяснить свой приход. Он просто хотел быть рядом с ней, а не оставаться снова в своей пустой постели. Я... Протянул Алик, разглядывая Франческу в ярком лунном свете, струящемся из окна. «Да?» Женщина подняла бровь, ожидая ответ «Хотел попросить тебя перевязать рану», — произнес Алик и сделала шаг в комнату. «В замке не осталось ни одного лекаря?» Усмехнулась она, закрывая дверь. «Сложно кого-то найти ночью. Медленно ответил мужчина, явно подбирая слова. Так нашел бы днем, ей уже стало интересно, что он скажет дальше, потому что это явно не была причина для его прихода. «Днем мы были заняты», — напомнил он. «Мне казалось, ты сам неплохо справляешься». Перевязку неудобно делать самому. И после произнес внимательно глядя на нее. И в этом есть часть твоей вины. Охотник поднял руку, которую вцепился волк. франческо усмехнулась и прикрыла глаза. Но ты даже не принес с собой пинтынь. Женщина посмотрела ему в глаза, чтобы увидеть, как он смутится, поняв, что пришел с пустыми руками. Здесь наверняка есть чистый отрез ткани. Взгляд мужчины стал блуждать по комнате, скрывая свой промах. он может быть вполне забавным, когда пытается придумать, что соврать. Улыбнулась про себя Франческа, глядя на пришедшего. «Наверняка», — смягчилась она, — «в ванной что-то есть, если тебе так нужна моя помощь». Алик быстро развернулся и вышел, а женщина осталась стоять за модное в одеяло. Когда он вернулся, то положил отрез ткани на стол, показывая верность своего предположения. франческо сделала шаг навстречу, запутавшись в одеяле. «Я уже легла спать, поэтому...» — пояснила она, потом помотала головой. Не объяснять же ему было, что кроме одеяла на ней ничего нет, потому что никогда не спала в сорочке. «Неважно, в одеяле делать это будет неудобно». — Да, я знаю, — кинул Алик, усмехнувшись. — Могу одолжить тебе рубашку. Он потянул за ворот, расстегивая верхние пуговицы, и стянул рубаху через голову, протягивая ей. Поддавшись этому странному моменту, женщина выпростала руку из окружающего ее мягкого облака, подхватила протянутую вещь и сказала. — Отвернись. Мужчина без возражений повернулся к столу. И тут же на него полетело ее скинутое импровизированное одеяние, накрывая его с головой. Алик усмехнулся такому рябящему поступку, выпутываясь из одеяла и скидывая его на пол. А за спиной уже стояла Франческа в его длинной рубашке, доходившей ей до середины бедра. — Может, хоть свечу зажжешь? — усмехнулась она, подходя к столу и садясь в кресло. Охотник разместился напротив. Зажёг свечу и положил руку на стол, давая женщине сделать перевязку. Колышущийся свет выхватил его спокойное лицо, обрамлённое взъерошенными чёрными прядями, и широкий обнажённый торс, прочерченными старыми рубцами. Франческа задержала дыхание, так сильно захотелось снова его коснуться. Да — что ж это такое со мной творится рядом с ним? Обругала она себя мысленно за такую нетипичную для нее впечатлительность. Сразу опустив глаза, чтобы скрыть это и взять себя в руки, женщина стала быстро заниматься перевязкой. Стоит отметить, что раны Алика уже почти зажили и явно не нуждались в такой срочной ночной заботе. Хотя она и так уже догадалась, что это вовсе не причина его прихода. Все готово. Франческо поднялась с кресла и отошла на пару шагов. «Теперь ты спасем и можешь отправляться спать». Алик встал с кресла и потянулся за скинутым на пол одеялом. Подняв его, он, подкинув, опустил его на кровать. «Позволишь остаться?» – тихо спросил он. Франческо замерла от такого нерешительного вопроса, совсем не похожего на него. После восхитительного вечера на обрыве, устроенного ей Аликом, она как будто увидела его с другой стороны. Оказывается, он мог быть мягким и внимательным. А сейчас, не пытаясь на неё давить, безропотно ждал её разрешения. Женщина поняла, что начинает ощущать спокойствие рядом с ним. И это её немного смутило. «У тебя нет своей кровати?» Немного насмешливо спросила она. Если скажу, что она развалилась на части из-за внезапного происшествия. Слегка улыбнувшись, произнес Алик. Ты поверишь? Комнатный торнадо или ее разнес дикий тролль? Тоже улыбнулась собеседница. Думаю, первое будет правдоподобней. В серых глазах блеснули веселые искорки. Что бы это ни было. Извини. Уже засмеялась Франческа. «Это уже из моего мира. Очень сильный ветер сносит все на своем пути». «Верно, так и было», — кивнул он в ответ. Совершенно расслабленное лицо, мягкая улыбка и веселый блеск в глазах. Вдруг захотелось подойти и окунуться в эту мягкость. Осознав ход своих мыслей, Франческа опустила глаза. «Я даже буду спать в одежде» раздалось еще одно уверение. — Ага, — кивнула женщина, учитывая, что половина ее уже на мне. Франческа сдалась, поддавшись на эти незатейливые увещевания. — Ладно, — она махнула рукой и пошла в обход кровати, забираясь обратно под одеяло. — Но только на этот раз, — произнесла она сурово, отворачиваясь к краю. Алик снял сапоги и лег поверх одеяла, закинув руку под голову. «Я даже не претендую на твое одеяло», произнес мужчина, демонстрируя свои совершенно благие намерения. «Дело твое», сонно произнесла женщина, «но потом не говори, что ты замерз и заболел, и тоже из-за меня». Когда Франческа проснулась посреди ночи, ей было тепло и уютно. Во сне она перевернулась и, похоже, сама перекатилась на середину кровати, поближе к каеку. Его горячее тело было как персональная грелка, от которой не хотелось отдаляться. Одной рукой он держал её, подставив своё плечо вместо подушки. И первое впечатление ощущалось таким, будто именно так и должно быть. Она подняла и забракинула голову заглядывая в лицо спящего мужчины. С него исчезла обычная суровость, сделав его черты мягче и еще притягательнее. Глубокое ровное дыхание внушало чувство защищенности и полного спокойствия. Почувствовав ее движение, другая рука мужчины провела по ее спине, обнимая Франческу. Не просыпаясь, Олег потерся щекой ее макушку. Женщина улыбнулась и закрыла глаза удобнее устраиваясь в его объятиях.